И кто-то, чужой, этим воспользовался, закончил Мясников и неожиданно громко захохотал. Недалеко от их особняка, за поворотом у развилки дорог, стояла машина недавнего гостя. Он не напрасно провел рукой по столику хозяина дома. Под столом было вмонтировано устройство, передающее разговор хозяина дома с банкиром. Сидевший в БМВ человек внимательно прослушал весь разговор. Он снова надел темные очки, и поэтому выражение его глаз не было видно. Кандаков громко повторил он только что услышанную фамилию и дотронулся до плеча впереди сидевшего. «Запомни, полетишь вместе с ним в Швейцарию. Он полетит через Венгрию или Польшу». У тебя ведь тоже служебный паспорт. Постарайся перехватить его где-нибудь в пути. Узнай номера счетов и возвращайся обратно. А с ним что делать? Оставь его отдыхать за границей, усмехнулся гость. Пусть они думают, что он не захотел возвращаться. Глава четвертая. Начало событий.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 кровавых дорожек вместе протоптаны. Это единственный человек, которому Савелий искренне мог рассказать, где именно я нахожусь. Это похоже на правду. А что ему нужно, тороплю я, парня? Помню, что разговор нельзя затягивать, вот-вот должны появиться дети. Они не должны видеть эту необычную картину. Я никогда не пугаю людей просто так, если в этом нет необходимости. И уж тем более не воюю с детьми